глава одиннадцать джоу послушали и удивленно замерли в ожидании объяснений ен слала мыслиеобразы сложившейся ситуации и то что верховная особь сьюи стала недееспособной получив травму в бою джао опечалились новостью а ен продолжила учитывая сложившуюся ситуацию беру управление джао в этом звездном секторе на себя и становлюсь верховной особью Джоу в аквариумах заволновались, по их телам замелькали огоньки недоумения. Наконец, одна из них по имени Охва начала транслировать образы. «Ни место и ни время для такой трансформации. Откуда у тебя данные о состоянии Верховной Особи? Уж не от Кибдигари? Главное, ты не можешь сама себя назначить Верховной Особью. Такое назначение может произвести Совет Избранных, или в крайнем случае один из избранных». И никак иначе. Если гибнет или становится недееспособным Верховный Осыпь, то руководство Джао Звездного Сектора осуществляет коллективный орган, то есть мы, и контролирующие Осыпи Джао на верхнем уровне общества. Мы становимся аналогом Совета Избранных и создаем Совет Оставшихся. Командующие с удивлением наблюдали разыгравшийся спектакль с делёжкой власти. Оказалось, что не всё так просто. Становилось очевидно, что Йен не сможет стать верховной особью, а иметь дело с советом оставшихся себе дороже. Действо продолжалось. Уже выступала другая особь Джао, Хен. Она поддержала особь Охва и дополнила. «Прошло мало времени с момента битвы. Мы попали в плен. Нас показали Алланом и раскрыли нашу роль. Кибдига будут нам противостоять и, пожалуй, уничтожать физически. Чтобы этого не допустить, следует послушать Йен и вступить в переговоры с Кибдига. Я согласна. Йен не может стать верховной особью. Но мы, Совет, находящийся в плену, можем вступить в переговоры и давайте это сделаем». Еен крутнулась в своем аквариуме сверкнула фейерверком огоньков и начала транслировать образы Согласно с вашими утверждениями таков порядок но учитывая особый случай и то что мы находимся в прину можем его нарушить и назначить меня верховной особью в ответ пошло резкое ментальное отрицание понятно нет тогда не будем тянуть. диго здесь и слушают нас давайте начнем переговоры Д джоу затихли в аквариумах огоньки почти перестали бегать по телам они впали в осмысление сказанного и принятия решения андрей поднялся прошелся по кабинету остановился напротив джау в аквариумах они ни на что не реагировали только изредка ловили и поглощали рыбешек любимое занятие что и требовалось доказать прокомментировал цинши как только образовался совет сразу начался процесс осмысления, который может продлиться не один месяц а может и год придетсяся вернуться к первоначальному плану и вести переговоры с юис. Ты прав такой вариант нас не устраивает мы не можем находиться здесь годами Вопро с салонами и джао нужно решать кардинально поэтому возвращаемся к первоначальному варианту. провести переговоры со сьюис и убедить ее в необходимости эвакуации на планету соас. Пред предлагаюю сделать перерыв и после приступить к переговорам с верховной Дджао. как только андрей оказался в рубке флагмана сразу связался с маршалом свэлом и доложил о том, что происходит и как идут дела. свэл внимательно выслушал, отметив, что первые контакты с саланами позитивны. что касается Дджао тут все сложнее. Может быть, не стоило экспериментировать с Йен и командующими Джао? Так как теперь ситуация несколько запуталась. С одной стороны, Джао, введенные в заблуждение относительно Верховной Особи, ушли в процесс осмысления. С другой, нужно вести переговоры со Сьюэс и решать вопрос кардинально. «Одно совершенно ясно. У Джао на планетах Алленов очень сильные позиции, гораздо сильнее, чем они были у Тернаков». Там климат не позволял, слишком холодный. Тут с климатом все в порядке. И я не удивлюсь, если Джао поселились и размножились в морях и океанах Алланов. Мы понимаем, что их ментальная мощь зависит от их количества. Судя по тому, что мощь велика, их численность значительна. Они обжили планеты и не хотят переселяться. Никогда не думал об этом и не предполагал, что такое может быть. Расканирую Джао на такую возможность. Прошу разрешения начать переговоры с Верховной Особью. Начинай и подумай, как объяснить ушедших в обдумывание командующих. Я не буду объяснять. Сьюис не знает, что с ними стало. Спросит, скажу. Не спросит, говорить не буду. Тем не менее, попробовать стоило. Еще неизвестно, как пойдет дело после обдумывания». ебе на месте виднее будь на связи постоянно держи меня в курсе дела я сообщу обо всем президенту он верит в тебя и я тоже. Удачи андрюша работай Андрея воодушевила эта беседа. он еще раз обдумал как вести переговоры и пригласил к себе командующих чтобы выбрать общую линию поведения без неожиданностей. Все прибыли быстро андрей ввел их в курс дела рассказал о разговоре со свом и предупредил чтобы переговоры проходили без неожиданностей совместными усилиями нам нужно уговорить с юис сдать цивилизацию алаов от Джао эвакуироваться командующие согласились с андреем только просов сделал замечание или вернее ремарку несомненно мы не должны мешать друг другу и выступать единым фронтом. ну а всего не учтешь могут быть неожиданности торопиться не будем но и топтаться на месте тоже ментальная связь работает общаться будем именно в этом диапазоне джао по другому просто не умеют решив все организационные вопросы и договорившись о линии поведения отправились в отсек к сюис она их ждала и очень нервничала командующий слишком долго отсутствовал и не начинал переговоров уж не передумал ли он если передумал то для джао это катастрофа но нет вот все кипдиго высшего руководства вошли в вольер она приветственно сверкнула огоньками андрей отметил эту тонкость расценив ее как нетерпение с юис блокирующе поле свернули и пошло мнемоническое общение на сверхскоости для джао такой способ был обычным а вот кипдиго несколько тормозили Конечно они пользовались манимонической связью легко общались, но недостаточно с людьми приходилось общаться в аудиорежиме и это тормозило отсутствствие достаточной практики сказывалось они еле успевали следить за мыслями с юис но мало помалу вошли в режим и общение пошло легче я вас ждала и так что вы решили для того чтобы принять окончательное решение нужно договориться с тобой. думаю для тебя главное сохранить жизнь javaо несомненно этот вопрос в приоритете но если мы договоримся хотелось бы передать вам цивилизацию алаланов в порядке без социальных потрясений будем за это признательны что же переходим к главному первое мы предлагаем джау переселиться на планету соас второе снять ментальный контроль с цивилизации алаов Оа предложения выполнимы. Что касается первого, то я должна лично осмотреть воды планеты сос после чего принять окончательное решение. Что касается второго вопроса, мы передадим вам цивилизацию Аланов и снимем ментальный контроль. Но что вы будете с ними делать? Цивилизация в мгновение ока впадет в шок и начнется тотальная деградация. Вы ничего не сможете сделать у вас недо достаточного опыта, а сами Ана не способны жить, мыслить и строить свое будущее. они так устроены. Мы попробуем, а там будет видно Хорошо, как скажете, Так что насчет моего полета на планету сос? Ты можешь посетить планету сос и посмотреть что осталось от цивилизации Джао. В твоих словах, командующие, слышится ирония. Напоминаю, за свою историю мы сменили сотни планет. Это всего лишь этап. А вот вы, Кипдега, действительно проблемы. Ни в коей мере не думал иронизировать. Напомню, не мы на вас напали, а вы. Нам пришлось срочно покинуть галактику. Знаю, вы сделали невероятное. У вас высокие технологии, и это помогает вам избежать разгрома. Это не наш выбор. Вина это выбор джао мы могли бы и дальше жить в мире а в будущем возможно заключить союз создать другую реальность что ты имеешь в виду под другой реальностью уж не супер ли цивилизацию почему нет для этого у нас есть все возможности о такой реальности джао даже не думали и не рассматривали мы привыкли все делать сами как видите для жизни нам нужно мало и На конечно хотелось бы самим принимать участие во всех операциях и свершениях, но физическое несовершенство не позволяет. природа наградила нас блестящим умом и убогим телом. И я бы хотела отправиться на планету соус и осмотреть ее прямо сейчас. Не вижу препятствий вас сопроводит командующий орлов, что касается физического несовершенства Дджао, то это поправимо. Мы обладаем необходимыми технологиями. То, на что вы намекаете, невозможно. Но вы заранили в мое сознание надежду. И я все сделаю, чтобы ее реализовать. А сейчас я на планету Соэс. Поживем, увидим. Возможно, ваша мечта превратится в реальность. На этом встреча закончилась. Орлов пошел готовить корабль к полету. В целом, переговоры прошли результативно. Андрей сразу доложил маршалу Свеллу, добавив... я очень удивился когда узнал что джау беспокоится о своем физическом несовершенстве попытался заронить в сознание сьюис надежду что вопрос решаем но сам вида не подал в будущем этот момент вероятно будет главным в отношениях с джау андрюша не играй с огнем сейчас джау привязаны к планете это мы не можем с ними справиться а когда они получат физические тела и то могут превратиться в космических демонов. Не спорю, эксперимент рискованный. Думаю, что сначала нужно приручить Джао, а потом в качестве эксперимента попробовать переселить их разум в другое тело. Андрюша, даже думать об этом забудь. Ты поставишь под удар всю Вселенную. Маршалл, я говорю об этом как о перспективе не более того пока не собираюсь заниматься научными разработками в этом направлении забудь об этой перспективе вычеркни ее из своего сознания и ни с кем не делись я и не собираюсь вот только с вами но джау серьезно думают над этой проблемой пусть думают сколько угодно не нужно им помогать в этом вопросе день Когда появится первый Дджау Кибдига, будет началом нашего конца, мы превратимся в изгоев обреченных на вечные скитания, и ничто нам не поможет. Если вопрос стоит так остро, тогда логично переселить Джоо на планету соос и уничтожить, чтобы не иметь под боком таких врагов. У посла Тонга была возможность уничтожить планету соос, но он этого не сделал. не смог уничтожить планету с живыми существами. Знаю эту историю. Все Кибдига сожалеют, что он этого не сделал. Итогом такого милосердия стало наше бегство. Они не думали беречь нас и чуть не уничтожили вместе с планетой. Поэтому мы люди, а не Джао, способные на любой поступок ради своей цели. На мой взгляд, у нас война с Джао, о кодексе чести в борьбе с ними лучше забыть, Забыть можно, но бьются не джава, а подконтрольные им цивилизации, а они плавают в своих удобных аквариумах и жрут рыбу. Согласен, все равно нужно менять тактику, мы с ними поступаем слишком мягко, скорее всего потому, что видим в них не врагов, а безобидных и беззащитных медуз». «Даже когда я нахожусь в ментальном контакте с Джао, у меня нет чувства, что я разговариваю с этой медузой. Нет ассоциации с ней. Может быть, вся наша слабость от этого?» «Возможно. Врождённое милосердие к животным. А они не животные, а разумные существа с колоссальными возможностями. Коли ты настроен так агрессивно, переселяй Джао на эту планету». И можешь уничтожить их там вместе с планетой. Сказав это, Маршал думал, что андррей сдаст назад и начнет искать причины не делать этого. Каково же было его удивление, когда он четко ответил: Спасибо Маршал, я так и сделаю. Это будет самым правильным решением, иначе у нас под боком будет мина замедленного действия, которое когда-нибудь рванет. работай андррюша делай свое дело но не забывай ты командующий межгалактическим флотом и вечно не можешь находиться вдали от столицы и заниматься аланами есть много других дел я понял постараюсь побыстрее управиться с делами и вернуться оба даже предполагать не могли что их ждало в будущем но в настоящем предстояло сделать нелегкий выбор и уничтожить планету соос или все-таки научиться жить вместе с джао.зм возможноно удастся изменить сущность Дджао и они станут адаптивными. Хотя как посмотреть в настоящем они адаптивны ко всем цивилизациям и расам, делают невозможное, создают разумные цивилизации. возможно кипдиго взялись за дело и ввязались в бесперспективное противостояние. Нужно признать, что Джао осуществляли поступательное развитие цивилизаций. Смогут ли их заменить Кибдига? Или уничтожение Джао приведет к хаосу и деградации цивилизаций и звездных секторов? Второе, вероятнее всего, Кибдига еще не научились мыслить вселенскими категориями, выделяя главное, не заостряясь на второстепенное. Развязка наступит в будущем, а в настоящем на Дджао нависла угроза уничтожение. оррлов подготовил корабль к полету. Сюис уже переместили на его звездолёт и он дал команду стартовать на планету соас. Отсек, в котором находилась Юис изолировали непроницаемым полем. Григорий орлов смотрел на красивую медузу и не понимал, как может это беспомощное существо держать в своих щупальцах целый звездный сектор. но так было такова реальность он знал и испытал на себе ментальную силу джао до планеты сос долетели быстро ушли в портал и через пару часов уже вышли недалеко от планеты провели ряд маневров и легли на орбиту орлов отправился в отсек к сьюис снял защиту понаблюдал за джао та заметила его и посверкала огоньками. Григорий обратился к ней ментально, напрямую, без переводчика. «Мы прибыли на место. Звездолет на орбите планеты». «Отлично. Доставьте меня на поверхность и выпустите в океан. Через неделю я вернусь, и мы продолжим переговоры». «Вернешься ли?» «А какие у меня варианты? Здесь ждут спасения тысячи особей Джава, и только я могу решить этот вопрос». «Хорошо». «Я закреплю на твоем теле маячок, чтобы отслеживать, где ты находишься». «У меня выбора нет. Закрепляй». Орлов проследил, чтобы маячок закрепили надежно, и сам решил доставить Сьюис на планету. Как только погрузили аквариум на катер, стартовал, завис над океаном, опустился почти до самой воды, связался со Сьюис и проинформировал. «Открываю шлюз. Можешь десантироваться». СЮис поняла шутку и иронию, но решила не обращать внимания. Плюхнулась в воды океана и с наслаждением устремилась в глубину. Чувство дома и свободы захватило всю ее сущность. Арлов внимательно следил за ее передвижениями на мониторе, который фиксировал сигнал маячка прикрепленного на ее теле. Что касается ментального поля и ментальной связи, то орлов сразу потерял с ней связь, понимая что одна особи джао не способна поддерживать связь на большие расстояния сюис опускалась все глубже и глубже, понимая что находится под наблюдением командующего орлова зачем она попросила забросить ее на планету соос? Настоящей причиной являлась возможность добраться до секретного пульта управления цивилизацией Джао на полюсе. Она специально попросила высадить ее именно по этим координатам. И еще одна призрачная надежда теплилась в ее сознании. «Вдруг избранные оставили какую-то часть Джао для обслуживания инфраструктуры. Возможно, удастся с ними связаться и мобилизовать на борьбу с Кипдига». «Все-таки на борьбу». юис несмотря на все свои прогрессивные мысли хотела уничтожить кипдика и жить по-прежнемуид консерватизм мышления брал вверх в сознание с юис несмотря на совершенно другие реалии в этом звездном секторе никаких надежд на победу более того вопрос стоял о полном физическом уничтожении джао она опускалась все глубже зачем? только для того чтобы бросить ментальный клич джао возможно ее услышат и тогда события могут пойти по другому пути наконец достигла достаточной глубины и отошла от координат высадки на значительное расстояние настал момент истины сюис бросила ментальный клич который разнесся по всей планете теперь оставалось ждать ответа если джау остались на планете они обязательно ответят ждала и не верила в возможность ответа время шло ответа не было нужно возвращаться видимо придется эвакуироваться на эту планету другого выхода нет иначе неминуемая смерть она сверкнула огоньками на теле и тронулась в обратный путь но перед ней возник огромный ктон как он подкрался незаметно она не могла понять быстро вошла в его сознание тут же от него пошел ментальный ряд образов джао Да ошибки не могло быть значит они живы значит они здесь значит ипдиго их не обнаружили кто ты и чего так громко кричишь?